На всякий случай, чтобы не помянули меня недобрым словом, выписываю сюда, по озвучному порядку, те слова, которые в книжке этой не всякому понятны. Бандура — инструмент, рот гитары. Баток – кнут. Болячка — золотуха. Бондарь — бочарь. Бублик — круглый крендель, баранчик. Буряк — свекла, буханец, небольшой хлеб, винница — винокурня, галушки — клетки, голодрабец — бедняк — бобыль.